Но именно в этот момент я увидел, что у меня не хватает фигуры для завершающего удара. По инерции я еще делал какие-то ходы, но даже знатоки поняли, борьба покончен. Кое-кто из них еще сохранял мне верность, но большинство безжалостно переметнулось на сторону моего противника. Кто-то сказал, самое время положить короля в карман. Я думал не о проигрыше. Мне как-то сразу стало безразлично, проиграю я или каким-то чудом выиграю. Я не понимал, зачем я играю. Для чего мне нужны деньги, если инка уедет, прежде чем мы успеем истратить те, что у нас были? Я не понимал, как мог потерять столько времени, когда его оставалось так мало. Вместо очередного хода я прокинул короля, знак, что признаюсь побежденным Сашка рядом со мной сосредоточенно шелестел деньгами выбирая наиболее потрепанные бумажки. Мужчина в очках отвел его руку, сказал, хотите реванш? Нет. Я встал и вышел из-под навеса. После тени солнечный блеск и блеск воды слепили. Я посмотрел под навес. Ко мне подходил Сашка и мужчина в очках. Мне показалось, что идут два скелета. Сашка размахивал руками и хитро спрашивал, у вашего папы Азовича на морский банк? У меня даже папы нет. «Умер десять лет назад». «Сроки для соболезнования упущены», — сказал Сашка. «Как тебе нравится? Он не хочет брать денег». «Почему? Давайте для удобства познакомимся. Меня зовут Игорь. Александр. Для близких Сашка». «Выберем среднее. Шура. Вас зовут Володя. Вот познакомились». «Вы же сами сказали, партия на прежних условиях. Значит, возьмите деньги», — сказал я. «О деньгах не надо». «Правда, шахматы дают мне кое-какие доходы, но приходят они нескольным путем». «Осуждаете?» — спросил Сашка. «Ну, не особенно. Наверное, у вас есть какие-то ясные причины». «Какие там причины?» «Просто нужны карманные деньги», — сказал я. «Тоже причина». «А играете вы для первой категории довольно прилично. У меня вторая», — Сашка толкнул меня в бок. «Отстань», — сказал я. Игорь смеялся. «Формальность». Насели бы на меня крепко, даже без фигуры. Вы догадались, что я специально с некоторой вариацией играл дебют? Догадался, но поздно. Просто не доучел, с кем играю. Потом хотелось бы скорее кончить партию. Мы медленно шли, останавливались. Я с Игорем впереди, Сашка сзади. Эту ловушку нашли сами? Нет, в сборнике Разина дебюты и ловушки. Вот как. Мир тесен, — сказал Игорь и засмеялся. Раз так подойдем к моей жене, я вам что-то подарю. На махровом полотенце под голубым зонтиком лежала женщина и читала. Игорь подвел нас к ней. — Как ты долго, — сказала она. — Нам, наверное, пора идти. Скоро пойдем. Познакомься с вами. Хорошие ребята. Я пожал ее руку. Очень слабую, с длинными и удивительно гибкими пальцами. Меня поразило выражение страдания у ее больших серых глазах. Знакомясь с нами, она положила на полотенце книгу. Я прочитал и бабель рассказы. «Об чем думает такой папаша? Он думает об своих конях обдать кому-нибудь по морде и об рюмке водки», — сказал Сашка. Он намекал, что довольно основательно знает писателя книгу, которую читала женщина. Зоя улыбнулась, но выражение ее глаз осталось прежним. — Чудесный писатель, — сказала Зоя. — Когда читаешь его, собственного Игорь кажется таким большим. Помните рассказ истории моей голубятни? — Спрашивайте. А Агюида Мапасан. Помните? Я смотрел на жизнь, как на луг в мае, по которому гуляли женщины и кони. Это ж с ума сойти. Игорь повернулся и протянул мне книгу. Это были дебюты и ловушки, и разина. Я посмотрел на Игоря, потом снова на книгу. Я покраснел. Я открыл обложку. На искоса на титульном листе было написано: Володя, ты прав, шахматы не карты. Если ты об этом всегда будешь помнить, если тебя может выйти хороший шахматист. Преподаватель математики Ленинградского университета по совместительству шахматист неудачник и разин. Я читал надпись, а Игорь говорил. Случайно захватил экземпляр, думал подновить его на досуге для нового издания, так что извини меня за пометки. Хороший шахматист из меня не получился. Но ну и вы, Игорь, не были крупной фигурой на шахматном поле. Но это не важно. Вы оказались настоящим человеком,